Глава 87 Райф подергивался и дрожал от пронизывающего до костей холода. В трюме пустельги было темно. Освещала его лишь горстка осветительных горшков, которые давали совсем мало света и лишь углубляли тени и скрывали монстров внутри. Повсюду вокруг него хлопали крылья, задевая друг за друга, словно мертвецы потирали свои кожистые руки. Сквозь завывание ветра то и дело прорезались шипения и более резкие вопли, но хуже всего были вспышки ярких клыков, отражавших свет пламени. Они зловеще мерцали в темноте, ядовитые и смертоносные. Бывали у меня кошмары попроще. Впрочем, рожки держались в глубине трюма, пока Райф и Грейлин катили бочку навстречу ветру, завывающему в дыре в трюме. Перда следовал за ними, прижимая сломанную руку на перевязи к животу и другой рукой подняв над головой фонарь. Райф уже искренне жалел, что предложил этот план. Даже Грейлин пробормотал себе под нос. «Это безумие!» «Я не хочу сказать, что это не так», — ответил Райф. «А ты уверен, что правильно все смешал?» «Попробуй и узнаешь!» Райф опустил взгляд на большой бочонок, окованный железными обручами, из закупоренного отверстия которого торчала пропитанная вараваном скрученная тряпка. Он потратил пол колокола на то, чтобы смешать очищенный вараван, пол бочонка пушечного пороха и ведро оставшегося у них быстропламени. Это был тот же рецепт, который он использовал для изготовления бомбы, которая выгнала холиндийцев из магнетитового убежища в Искаре только на сей раз в куда большем масштабе. Наконец они добрались до пробоины в корпусе. Здесь их уже вовсю обдувал ветер, а воздух казался ледяным, даже когда просачивался сквозь теплые шарфы, которыми они прикрыли лица. Толстые перчатки и куртки на меховой подкладке почти не спасали от холода, который пробирал до костей. Райф был готов поклясться, что его глазные яблоки замерзнут в камень, прежде чем они справятся с этой задачей. Оставив его придерживать бочонок, Грейлин пробрался мимо него к неровной дыре в корпусе, и выглянул наружу. Смотрел он туда меньше вдоха, но когда обернулся, лед уже толстый коркой покрыл его шарф, превратив его в твердую маску. Грейлин поспешно отпрянул и выкрикнул Райфу в ухо. «Дверь прямо под нами!» Тут кивнул, стуча зубами, и не только от холода. Грейлин подошел к перде и забрал у него фонарь. «Дай Даранту знать, что мы готовы, и крикни вниз, когда будут готовы остальные!» Перда скользнул в темноту, его силуэт превратился в чуть более черную тень. Здоровяк подошел к трубе возвещателя и прижался к ней губами. Крикнул в ее раструп, сообщив капитану, что они на месте, затем вернулся к остальным. К этому времени Грейлин уже открыл фонарь и прикрыл его пламя от ветра, присев на корточки с подветренной стороны бочонка прямо рядом с пропитанной горючим скруткой ткани. Райф и Перда присоединились к нему». Может, взрыв бомбы вышибе двери сам по себе, предположил Перда. Я видел, какая толщина и у медных дверей поменьше, ответил Райф. А этот монстр это все равно как котенок тыкался бы мордочкой в тележку с молоком, ожидая, что она опрокинется. А что, если бы это был очень большой и сильный котенок, возразил Перда. Или, скажем, очень голодный. Райф сдался. С тобой не поспоришь. Наконец из трубы возвещателя донесся голос Даранта. «По моей команде!» Капитан начал обратный отсчет до пяти. На счет три Грейлин поджег тряпочный фитиль, осветив пространство вспышкой пламени. Райфов вздрогнул от яркого света. На счет два они покатили бочку к отверстию. Даже Пердо старался помочь, подталкивая его ногой. Наверное, демонстрируя, как котенок может опрокинуть тележку с молоком. Но перед ними стояла совсем другая задача. Хотя Райф не был силен в обуздывающем напеве, он все-таки заметил вспышки злобного зеленого огня, сжигающего все попытки Никс отпереть медную дверь. Даже при поддержке Ши и Даала, Трио всякий раз терпело неудачу и лишь попусту истощало свою энергию. Так что Райф предложил свой собственный план. На счете один они протолкнули бочонок в пробоину, посмотрели, как он кувыркается в воздухе по направлению к изгибу люка под ними, а затем резко отпрянули назад. На счете ноль послышался оглушительный взрыв. Пусть сильно тряхнуло, когда под ними расцвело огненное солнце. Райф и остальных подбросило над досками настилы, и они рухнули вниз. Дыра позади них плюнула сгустком жаркого пламени. Роашки запаниковали, летая по всему трюму и колотя по их группе крыльями. Райф прикрыл голову. «Я постучался в дверь, Никс. Теперь твоя очередь». Хотя Никс и была готова к взрыву, грохот и резкая встряска корабля едва не ослабили напев, застрявший в горле, груди и сердце Никс. Она цеплялась за шию, как за бронзовый якорь, и задала, как за источник силы. Прежде чем дать сигнал Райфу внизу, они втроем, все, стоя на коленях, собрались вокруг золотого костра и забуздывающего напева. Пожарчие разожгли его и подбросили сверху еще топливо, пока Никс не смогла увидеть его сияние даже сквозь закрытые веки. И только тогда она кивнула Даранту. У них был всего один шанс задействовать силу обуздывающего напева, если от него в этой ситуации вообще был хоть какой-то толк. До этого их неоднократные попытки добраться до двери были пресечены и заблокированы неестественной изумрудной энергией притаившегося внутри паука. По мере того, как разочарование все росло и они уставали, Райф все больше задавался вопросом, не страдает ли точно так же и этот паук, расходуя всю свою энергию на то, чтобы сосредоточиться на двери. Райф предложил сбросить на нее бомбу, которая превратила бы купол в оглушительно гудящий колокол. Для паука там, внизу, этот звук был бы в тысячу раз хуже, чем снаружи, что при удаче могло напугать паука и нарушить его концентрацию достаточно надолго, чтобы они смогли добиться своего. Никс выпустила свой поток напева, подпитываемый далом, и сфокусированный через шею, и слилась с ним, устремившись за пределы корабля. Когда тот ударился о купол, она оказалась у самой двери. Несмотря на свой вид, медь, равно как и все металлы, представляет собой в основном пустое пространство. Всего лишь миллиарды пылинок твердого вещества, каждую из которых окружает вихрь энергии, удерживающий ее на расстоянии остальных. Никс легко проскользнула в эти зазоры и сквозь медь и, оказавшись внутри, сразу же прочитала карту дверного замка. Как только схема его засияла перед ее мысленным взором, ее обуздывающий напев вскрыл его, будто отмычкой. В последний момент снизу хлестнул изумрудный огонь, пытаясь сжечь то, что она натворила, но было слишком поздно. Послышался оглушительный грохот, сотрясший весь корабль. Все семь лепестков двери под ними открылись, скользнув в окружающую купол стену. Горячий воздух столбом вырвался из проема вверх, мгновенно превратившись на морозе в туман и окутав пустельгу. Ослепленный, Дарант едва отвел их от этого вдруг открывшегося дымохода. Внезапное тепло уменьшило и подъемную силу горячего воздуха в их летучем пузыре. Они на миг провалились вниз, пока вновь не оказались на леденящем холоде, а затем опять поднялись выше. Джейс и Крайш помогли Никс и Даллу подняться. Шия справилась сама. «А что, если паук снова закроет ее?» — спросил Джейс. Никс знал ответ, но озвучила его Шия. «Я заклинил ее в открытом положении», — все еще распев произнесла бронзовая женщина. Никс кивнула. В тот последний момент, когда паук еще не оправился от оглушительного взрыва, Никс почувствовала некое смещение в меди. Эти твердые частицы вещества перестроились, разрушив строение металла. Это было все равно, что засунуть железный пруд в кузнечный горн. «Откуда ты знаешь, как это делается?» — спросила Никс уши. Та бросила на нее растерянный взгляд. «Я? Я просто это сделала!» Никс вспомнила, она впервые летела на своем рашке. Некие скрытые рефлексы проснулись без всяких раздумий из привитых ей воспоминаний. Не испытала ли шея что-то подобное? В прошлом бронзовая женщина уже продемонстрировала некоторые знания об этих дверных проемах и их замках. И хотя воспоминания шеи были искажены или отсутствовали, какой-то глубокий уголок ее сознания все-таки инстинктивно отреагировал, чтобы помешать опомнившемуся пауку. В рубку ворвались Грелин и Райф насквозь промерзшие. «Получилось?» — выдохнул Райф сквозь стучащие зубы. В качестве ответа Никс указала на туманный столб теплого воздуха, поднимающийся из открытого купола. «Что теперь?» — спросил Джейс. «Опустимся туда на пустельге?» Даррент заговорил и за штурвала. «Не знаю, как это у нас выйдет в таком горячем воздухе, и по-любому отверстие довольно узкое, едва пройдем. Если мы потеряем пустельгу, то так и останемся там навеки вечные». «Тогда как мы попадем вниз?» — спросил Райв. «Ты знаешь, это не хуже меня», — ответила Никс, повторяя слова Дала двухдневной давности. «Нам уже приходилось это делать». Джейс закрыл глаза и застонал. Верхом на нивке Дал описал круг вокруг пустельги, поджидая остальных. Холод был зверский. Казалось, воздух стал хрупким, слишком твердым, чтобы его можно было даже вдохнуть. Он не знал, связано ли это с тем, что они залетели так глубоко в пустоши, или же с каким-то странным свойством гигантского медного ашкапира внизу, как будто это сооружение высасывало тепло из окружающего воздуха, а может и из самого урта. Дал парил высоко над одной из тех огненных пропастей, которые тянулись вдоль краев Мети. Трещина светилась от расплавленной скальной породы, скрытой в ее глубинах, а то, что не было скрыто, но все равно находилась довольно далеко внизу, было невероятным переплетением тяжелых перекрученных металлических балок. Не медных, может чугунных или стальных, но явно древних. Куда более старых, чем сооружения над ними, отмечающих скелетообразные руины другой эпохи, погребенные под ним. Никс уже рассказала Даулу о месте, которое они искали в Камнеземье. Она описала это как «большую деревню», То, что она называла городом, но на этих бесплодных землях не нашлось ничего, кроме этого медного строения. Может, эти железные руины под ними – это остатки того затерянного города? А этот медный ашкапир – его надгробие? Невольно содрогнувшись, Дал отвернулся и оглядел небо на востоке в поисках каких-либо признаков врага, напавшего на приют. Но пламенеющие огни пустельги и отраженное огненное сияние меди лишь делали окружающие его просторы камнеземья еще темнее. Теплый туман, по-прежнему поднимавшийся через открытый круглый проем внизу, еще больше затуманивал вид. Тем не менее, Далл еще немного поводил глазами по сторонам. Не заметив никакой опасности, он развернулся обратно к кораблю и качнул крыльями своего скакуна, давая остальным понять, что пока все вроде чисто. По его сигналу взлетела Никс. Вырвавшись из-под летучего пузыря корабля, она круто взмыла ввысь. Позади нее в небо взметнулось еще больше крыльев. Крошечные фигурки какое-то время болтались под ними, прежде чем их притянули поближе, чтобы держать в тепле. Дал нагнулся в седле и плотнее сжал колени, подавая знак Нивке, но та вроде и так поняла его намерение и круто спикировала вниз. Он помнил подобную гармонию по тем временам, когда мчался верхом на Нефе, когда они двое становились одним целым. Теперь Дал знал, что такая глубокая связь обусловлена его врожденной способностью к обуздывающему напеву. И хотя и не мог соединиться с другим сердцем столь же тесно, как Никс, но все еще чувствовал эти незримые узы, эту связь между всадником и его скакуном. В такие моменты, как этот, он чувствовал близость к Нефе, как будто это она летела по этим небесам вместе с ним. Его воспоминания об охоте с ней помогли укрепить его связь с Нивкой, как будто Оркса все это время готовила его к этому. Спасибо тебе, Нефа. Быстро спустившись к остальным, Дал поравнялся с Никс, двигаясь крыло к крылу. Ухватившись обеими руками за седло, она коротко глянула на него. Никс так и сиял обуздывающим напивом, оставляя за собой струйки золотого огня. Глаза у нее сияли тем же огнем. От ее вида у него перехватило дыхание. Но тут они оказались в теплом тумане. После пронизывающего холода теплый воздух буквально обжигал. Дал задохнулся от внезапного жара, но после нескольких вдохов жжение смягчилось, теплый пар показался чуть ли не животворным. Юноша спикировал круче, вырываясь вперед и прикрывая собой Никс. Едва Дал оказался в огромном дверном проеме, как воздух очистился. Потрясение от зрелища внизу и вокруг него сбило его полет. Он крепче вцепился в седло и направил своего скакуна по более плавной дуге через внутреннюю часть купола. Изнутри огромное пространство казалось еще больше. Никс снова поравнялась с ним, кивнув ему, она отвернула и повела остальных к медному полу. Дал отпустил ее, напоследок описав над ними еще один круг. Какие чудеса мы открыли миру? Когда Никс по спирали устремилась к полукупола, ее взгляд головокружительно метался во всех направлениях. Медь внутренних стен была покрыта густой путаницей хрустальных трубок, каких-то стальных конструкций и огромных резервуаров с прозрачными окошками, за которыми пузырились золотистые зелья. Все это мягко светилось, а время от времени кое-где по ним пробегали более яркие потоки энергии, похожие на укращенные молнии. Ей пришлось несколько раз сморгнуть, чтобы избавиться от резкого ослепления, пока она осторожно кружила, опускаясь все ниже. Семь щупальцев, отходящих от купола снаружи, оказались огромными туннелями, в которые уходили гигантские толщиной с неуклюжих мар токов черные кабели, исчезая вдали. Но Никс знала, куда направлялись все семь и кого они должны были питать энергией. Прежде чем приземлиться, она облетела чудо в самом центре купола. Здесь, на арочных опорах, была подвешена идеальная хрустальная сфера, оправленная в бронзу. Размером она была с военный корабль и выглядела столь же угрожающе. Над полом возвышалась лишь верхняя половина сферы, нижняя нависала над огромной дорогой вдвое шире самого шара. Хрустальная поверхность его была сплошь исчерчена перекрещивающимися полосами яркой меди, а медные прожилки, поменьше, образовывали между ними сложный узор, похожий на мистические каракули безумного алхимика. И все же ничто из этого не скрывало того, что лежало в самой сердцевине этого хрустального шара. Там, на уровне пола, пульсируя, пузыряясь, пенись и завихряясь, светилась поверхность какой-то золотистой жидкости. Несмотря на благоговейный трепет и страх, Никс сразу распознал ее природу. Оторвав взгляд от сферы, она глянула на сияющую бронзовую фигуру Шии. Когда загадочная женщина выбралась из меловых шахт, потребовалась сила солнца, чтобы заставить ее двигаться. Ей приходилось постоянно черпать энергию из огня отца сверху. Лишь много позже шея нашла хрустальный куб, наполненный таким же золотым эликсиром. Стоило ей внедрить его в себя, как он даровал ей постоянную силу и до сих пор поддерживал ее. Никс повернулась обратно к Золотому морю, сияющему в глубине сферы, и лишь поежилась при мысли обо всей этой энергии. В конце концов, ей пришлось отвести взгляд, напуганный чудовищными масштабами увиденного». Уже уносясь прочь от сферы, она мельком заглянула в огромную дыру под нижней половиной шара. Никс ожидал увидеть внизу огонь расплавленной магмы, но зрелище оказалось еще хуже. Колодец уходил в темноту, которая казалась бездонной. Она представила себе шахту, пробуренную до самого ядра планеты. Тем не многим, что удалось разглядеть на самом верху, были несколько кольцеобразных площадок по стенам шахты, соединенных узкими лестницами, которые уходили в эту вечную тьму. Вздрогнув при виде этой пропасти, Никс продолжила облет сферы, чтобы опуститься на пол. Приземлилась она первой, и когти ее скакуна нас, леденящим душу скрежетом скользнули по меде. Остальные тоже вскоре присоединились к ней, либо опущенные на пол, либо сброшенные на него рашки. Оставаясь в седле, Никс оглядела своих товарищей. На их лицах отражалось целое гамма чувств, от удивления и благоговейного трепета до ужаса и недоверия. Явно пораженный Джейс опустился на колени. Крайш, спотыкаясь, подошел к нему, вынужденный опереться на своего юного друга. Никс не знала, что больше ошеломило алхимика — головокружительный полет с корабля вниз или поразительные картины вокруг него, хотя, скорее всего, и то, и другое в равной степени. Грейлин уставился на нее в ответ, сосредоточившись только на ней и игнорируя все остальное. За его плечом шея помогала Райфу подняться на ноги. Тот цеплялся за нее, как утопающий, заплавающий в воде обломок разбитого корабля. Крик привлек ее внимание туда, где Даррент подзывал к себе своих людей. Викос и еще двоих, у одного из которых рука висела на перевязи. Пират уставился на огненное зарево пустельги, просвечивающее сквозь столб тумана. На лице у него была написана «Боль, но еще и решимость». Ему очень не хотелось покидать корабль, но здесь, внизу, им требовалось как можно больше живой силы, а Глейс уже доказала, что вполне способна постоять за пустильгу, пусть даже при ней остался лишь самый костяк экипажа. Последний член их группы все еще реял высоко над головами у остальных, прикрывая их с воздуха. Дал высматривал паука в любой его изменчивой форме, но после того, как ему помешали, тот наверняка юркнул в один из этих семи туннелей, укрывшись во тьме. И дал был там не один. Стая Рашке, которая переправила отряд вниз, теперь опять парила в воздухе, тоже готовая защитить остальных. Никс протянула вверх нити своего напева, благодаря их за усердие и помощь, и в этот момент ощутила слабое присутствие разума Орды Рашке. Тот наблюдал за происходящим холодной необъятностью своего древнего ока, все еще связанной со своими собратьями, кружащими наверху. Никс, наконец, соскользнула с седла и провела светящейся ладонью по влажному боку метила, прошептав ему слова благодарности. Тот пошевелился и потянулся назад, потёршись щекой о её грудь, редкий знак истинной привязанности. Она почесала его за маленьким ушком, заработав в ответ довольное ворчание. «Помогите мне!» — крикнул вдруг Райф с ноткой паники в голосе. Никс поспешила к нему вместе с остальными. Райф стоял перед шией, упершись ей ладонями в плечи. Ноги его скользили по меди, сились найти точку опоры на гладкой поверхности, хотя это все равно не помогло бы против огромной силы бронзовой женщины. «Что ты делаешь?» – спросил Даррент. «А сам-то как думаешь?» – лицо Райфа побагровело от усилий. Он из последних сил подпрыгивал на больной ноге. «Пытаюсь остановить ее!» Все они столпились рядом с ними, готовые прийти на помощь, Райф объяснил. Едва она встала на ноги, как внезапно напряглась. Глаза у нее потемнели, она зашагала прочь, не сказав ни слова. «Глухая к моим вопросам! Что-то овладела ею!» Никс заметила, что медь под ногами шии слабо светилась, отбрасывая рябь при каждом ее шаге, как будто она шла по гладкой луже. «Отпусти ее!» — потребовала Никс, подходя ближе. Грейлин попытался остановить ее, но она стряхнула его руку. Никс оттолкнула Райфа в сторону. «Все мы уже были свидетелями такого упорного побуждения, накатившего на шею, объяснила она. «Когда она привела нас в саваны, какая-то скрытая часть ее реагирует на это место, именно здесь она и должна была в итоге оказаться. Доверься ей». Никс вспомнила, как шея рефлекторно заклинила купол в открытом виде. чтобы не ни двигало ею, это наверняка исходило из той же сердцевины ее существа. Райф попятился. Все последовали за шеей, которая быстрыми шагами двинулась дальше, все еще покрывая ребью эту светящуюся лужу под собой и обходя вокруг массивной сферы, которая громоздилась над ней, бурля золотым морем. Однако она не стала приближаться к ней, а вскоре отвернула, направляясь к стене купола. Вскоре в поле зрения появилась и ее цель. Глубоко в хрустальную паутину, которая пузырилась и сияла по всему внутреннему пространству купола, был вделан высокий медный щит. Казалось, он был выдавлен прямо в стене за всем этим переплетением трубок и резервуаров. Никс посмотрела вверх и по сторонам, ощущая обширность светящегося лабиринта, сходящегося здесь, в этом единственном месте. «Шия должна была оказаться здесь. Она ключ к этому месту». Бронзовая женщина неотвратимо шла навстречу своему предназначению. Оказавшись рядом, она сбросила рубашку и, обнаженная поднялась по короткому уклону к медному щиту. Райф больше не пытался остановить ее, Как и Никс, он уже видел такой же кокон из хрусталя и металла. «Прямо как в саванах», — пробормотал он. «Или внутри яйца, в котором я нашел ее. Шея повернулась спиной к щиту и плотно прижалась к нему. И стоило ей с ним соприкоснуться, как пол под ними содрогнулся. Купол зазвенел, как колокол. Шум оглушил их, заставив упасть на колени, шея напряглась, запрокинув голову. Такое мы тоже уже видели, только не настолько мощно. Хрусталь, окружавший медный щит, вспыхнул еще ярче, и по нему побежали ослепительные волны энергии. Ритмичные струи огня устремлялись наружу, широко растекаясь по сторонам, а затем откатывались обратно, разбиваясь, как прибой о скалу. С каждым таким ударом спина шеи выгибалась дугой, а ее рот открывался в беззвучном крике, который казался восторженным. Райф шагнул было вперед, но Грейлин удержал его, хотя не то чтобы Райф мог дотянуться до нее. По обе стороны, отсчитая стен, выдвинулись толстые изогнутые стекла, которые сомкнулись над шеей, заключая ее в прозрачную капсулу. Никс решила, что так все и должно быть, что именно ради этого шея и проделала столь долгий путь. Она ошибалась. С краев кокона вырвались зазубренные вспышки зеленого огня, окутывая хрусталь. Еще больше языков пламени пронеслось по внутренней поверхности купола. Золотистая энергия там все еще бурлила, но казалось лишь еще сильнее разжигала зеленый огонь с каждой разбивающейся кокон ок волной. Изумрудные вспышки превратились в адское пламя, охватившее его целиком. Шия исчезла за этим пламенем, но не раньше, чем Никс, увидела, как ее бронзовая фигура бьется в конвульсиях внутри. Безмолвный крик больше не был восторженным, лишь мучительным. Никс и остальные попятились, осознав правду. Это не было предназначением шии, это была ловушка.